Глава шестьдесят четвёртая. Милли. Стефан принёс нам одежду и слинял обратно. Как же неудобно. Ещё и ноги совершенно не держат. Всё, что произошло за последние сутки, никак не укладывается пока в голове, но очень нравится. От одной мысли, что буквально десять минут назад они оба были во мне, начинает потряхивать. Кристиан, видимо, и состояние обнимает за плечи. он заботливо заглядывает в глаза пытаясь найти там ответы на свои вопросы кись зовет мужчина мне так нравится как он это произносит любимый котенок мягко улыбается не так как стефан но все равно тепло крис ужасно беспокоится о том что сделал мне больно не призналась больно было но по другому не так как вчера а потом снова стало хорошо не смогла отказать мне нужно учиться А еще я безумно люблю своих мужчин. Значит, должна доверять. Вот и сейчас я полностью ему доверилась. Не ошиблась, не жалею». Я улыбнулась сводному брату, и первая вышла из ванной, утягивая Кристиана за руку следом за собой. На лице мамы моих близнецов секундное удивление. Сменилась с удовлетворением. «Ну вот и славно», — произносит она. «Здравствуй, девочка». Женщина обнимает меня как родную дочь. здоровается со вторым сыном пока первый шуршит на кухне делая кофе и бутерброды на поздний завтрак ребята попросили меня за тобой присмотреть мы удивленно переглянулись с крисом а стев сделал вид что его здесь нет нам надо отъехать на пару часов признается он от этого выражения лица кристи она стала еще забавнее и раз уж мама все равно здесь я решил попросить чтобы она составила тебе компанию пока нас не будет ни хрена не понял ну ладно Пожал плечами Крис, плюхнувшись на диван. Мы позавтракали, болтая о всякой ерунде. Так светло и радостно где-то внутри. Под ногами трется мурлыкающий Каспер, делая меня еще счастливее. Мои мужчины сами убрали со стола. Они быстро собрались и, чмокнув меня в щеки с обеих сторон, оставили нас вдвоем. «Я так рада, что у вас все наладилось, Милли». Начала разговор мама парней. «Я устроилась ногами на диване». Обняла подушку и стала внимательно слушать мудрую женщину. Ты сделала правильно, впустив их в свою жизнь. Мои мальчики умеют любить. И где-то в глубине души я предполагала, что может выйти вот так. Много думала, переживала, как уживутся рядом их темпераменты, если вдруг выйдет, что они влюбятся в одну девушку. Будут ли ругаться, делить, или же смогут договориться? И сможет ли эта девушка принять такие отношения? Когда ко мне приехал Стефан, он был разбит всем происходящим. Искал выход, просил совета. А какой здесь может быть выход? Ты ведь любишь их обоих. Задает она очень личный вопрос. Я не могу без них дышать. Признаюсь честно, это невероятный, очень сильный женщине. Становится легче только, когда они рядом, оба. Иначе все время чего-то не хватает. Вот и у них так же, отвечает она. Крис и Стеф не могут друг без друга. Так было с самого рождения. Теперь и без тебя не могут. Знаешь, я даже рада, что мой бывший муж женился именно на твоей маме. Мои мальчики обрели счастье. Они нашли тебя. А я их выдыхаю, комкая подушку. Верно, — улыбнулась мама. Не думай о мнении вокруг. Людям плевать на тебя. Они всегда будут осуждать. Если ты оденешь красивое платье, будут осуждать за то, что хорошо живешь. Оденешь плохое за то, что ничего не добил из жизни. наслаждаясь ими обоями их чувствами вниманием дари теплую заботу учись слушать но не пригибайся отстаивай свою точку зрения если уверены что права тебе будет сложно ведь их двое мне почему то кажется что ты справишься она смеется спасибо поднимаю ресницы когда сглядывая немолодую но красивую женщину можно спросить решилась ей на очень личный вопрос конечно Дала разрешение мама моих мужчин. Михаил. Стала подбирать слова. Он ведь жестокий, деспотичный человек. Он избил собственного сына. Да и вообще вел себя с ними ужасно. В горле образовался ком от всех этих воспоминаний. Я знаю только маленький кусочек всей истории, но недостаточно, чтобы сделать выводы. Как вы жили с ним столько лет? У меня ведь там мама. Мне страшно за нее. Слезы все же покатились по щекам. Не плащ девочка ласково произнесла мама парней я очень его любила знаешь таким чувством, как было у меня похвастаться могут единицы ты вот если только и то оно у вас другое амбициозный молодой красивый иностранец таким он был, еще заботливым мужем, шикарным любовником. я думала, что попала в сказку, все бросило, уехала за ним потом дети, а у него бизнес гору пошел. маленький стев был ужасно непоседливым и любопытным михаил раздражал энергичный непослушный ребенок это к криса можно было посадить дать ему карандаши и тот сидит себе спокойно а стеф не такой да ты и сама видишь разницу ничего с возрастом не изменилось игрушки только дороже стали когда крестьян подрос михаил решил что именно из него выйдет толковый помощник в будущем ему уделялось больше внимания даже преподаватели детям нанимались разные Мы стали ругаться. Я была против такого разделения детей. Они же близнецы. Они друг друга очень хорошо чувствуют. Мальчики всегда дружили, но… Михаил воспитывал в Крисе безоговорочную любовь к себе. Он хотел, чтобы сыном восхищался, чтобы желал стать таким же, как папа. А много ли надо ребенку? Стефан, ввиду практически полного отсутствия внимания отца, оказался сильно привязан ко мне. Хвостиком бегал, пока маленький был. Да и потом заботился. Переживал он больше, чем Крис. Я очень хотела развода. Мужа были любовницы, которых он не скрывал. Дети росли. Я все уговаривала себя, что вот еще немного, ведь если уеду, кто позаботится о Стефани? Я знала, что нужна сыну. Даже тогда, когда мальчики стали мужчинами, я старалась быть рядом с ними. И к кому пришли за помощью дети в конечном счете, Милли? Задала она риторический вопрос. Они пришли ко мне. благо пока муж удовлетворял свои эго я наращивала связи заводила правильных друзей, будто зная что однажды это пригодится все вышло не зря так что девочка все в твоих руках, а я всегда буду рядом щлкнул дверной замок мы вытерли слезы и удивленно уставились на вошедших мужчин явно новые совершенно одинаковые белые рубашки черные брюки подчеркивают сильные ноги. расстегнутая серое пальто чуть выше колена упала на спинку дивана следом легло второе от удивления поднимайся со своего места и тут же пожалела об этом милли реваль близнецы опускаются передо мной на одно колено оба на лице стафана сияет счастливая улыбка криьян улыбается глазами они переглядываются делают синхронный вдох и выдают хором ты станешь нашей женой что мне резко закончились слова вы шутите да на мой безымянный палец надевают сразу два кольца не шутите выдыхаю глядя как их мама вытирает вновь выступившие слезы но это же невозможно пытаюсь мыслить здраво мы уже все придумали котенок подмигивает стефан нужен лишь твой ответ строит он мне глазки ак крис подносит руку губам и целует захватывая ратом новые украшения Он проводит из-за ком по моим пальчикам. «Да». Отвечаю со стоном. Тут же краснею, понимая, что мы тут вообще-то не одни. Но похоже, это смущает только меня. «Так не честно». Ворчу на сводного брата, не спеша отнимать руку. «Приятно». «Спасибо». Стефан поднимается первым, весь свой немаленький рост. «Как же я за вас счастлива». Всклепывает мама моих мужчин. «Добро пожаловать в семью, девочка!» Амера столкала сыновей и крепко меня обняла. «Я рада, что они нашли тебя. Что вы все вместе смогли принять свои чувства. Вы прекрасно друг друга дополняете и уравновешиваете. А если будут обижать...» Хитро подмигивает мне. «Звони. Быстро разберемся». «Хорошо». Улыбаюсь в ответ. «Я убью этого кота!» Рет вышедший в прихожую Кристиан. В комнате раздался дружный громкий смех.